Глава 50. Одиночество. 25 мая утром Слушкин отвел Тату в садик и снова завалился спать. Теперь ему некуда было торопиться. Проснувшись, он не стал ни бриться, ни причесываться, попил на кухне холодного чая и вышел на балкон покурить. По улице, понизу, ветер тащил смятые обрывки какой-то музыки. Слушкин курил. Узнать мелодию было практически невозможно. Но вдруг какими-то завихрениями воздуха в каменных коридорах улиц мелодия очистилась от шумов, окристаллизовалась на мгновение, и Слушкин разобрал слова старого школьного вальса. «Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда». В его школе проходил последний звонок. Слушкин заметался по балкону, как тигр по клетке. Он бросил вниз сигарету и, как был, не причесанный, не бритый, в заляпанной красной рубашке и заштопанных домашних джинсах, сунул басы и ноги в кроссовки и выскочил в подъезд. Он добежал до школы, пока еще не успел доиграть вальс. В открытых окнах учительской на втором этаже стояли динамики. На волейбольной площадке длинной шеренгой выстроились выпускники, сначала одиннадцатый класс, потом девятые. Вокруг площадки толпились учителя, родители, школьники помельче. Директор, дождавшись тишины, начал какую-то речь, издалека блестя очками. Его голос долетал до Слушкина, но слов разобрать было нельзя. Слушкин двинулся вдоль сетчатого школьного забора, механически перебирая пальцами ячейки. Он обошел волейбольную площадку и подальше от толпы перемахнул ограду. Он не стал приближаться к торжественной линейке, а замер поодаль, укрывшись за сосновым стволом. Ему был виден весь ряд девятиклассников. Он различил и Машу, такую красивую, в бантах, и Люську, и ехидного Старкова, и Скачкова, спавшего в чемодане и всю красную профессуру, и всю команду, и Рыжего Градусова с его пристными, и двоечников безматерных и безденежных, и отцов Бормана, Чебыкина, Овечкина, Тютина, Демона, и всех, кто целый год мотал ему нервы, бездельничал и пакостил, или зубрил и терзал вопросами, или болтал с соседями, не обращая внимания на географа. На волейбольной площадке рослый одиннадцатиклассник взгромоздил на плечо девочку-первоклассницу Девочка подняла над головой большой колокольчик и затрезвонила. Одиннадцатиклассник понес ее вдоль шеренги выпускников. Этот перезвон и был последним звонком. Слушкин развернулся, пошел обратно, перелез через забор и отправился, куда глаза глядят. Но глаза его, видимо, никуда не глядели, зато ноги шагали все быстрее и быстрее. Со стороны, наверное, могло показаться, что Слушкин мечется по речникам, натыкается на невидимые преграды. Шарахается в сторону, бежит и через пять минут вновь налетает на стеклянную стену. Ноги вынесли Слушкина к дому, где когда-то жила Чекушка. Он свернул в переулок и оказался у подъезда Лены Анфимовой. Он снова свернул и очутился у того дома, в котором находилась старая квартира Будкиных. Слушкин скользнул под ее балконом, промчался немного и выскочил к многоэтажке Киры Валерьевны. Увернулся от нее, но едва не врезался в дом ветки. Укрылся в грачевнике, но через кусты полезла контора, где работала Надя. Опрометью удрав оттуда, Слушкин чуть не попал под взгляд окон завода управления, за которым где-то была Сашенька. Измученный Слушкин просто чудом прорвался к Затону. Берега цвели, над камой горело безоблачное небо. Вода в Затоне от ветра ребила, как чешуя. Затон был пуст, все корабли уплыли. Сидя в кустах над обрывом, Слушкин выкурил три сигареты и пошел домой. По дороге он выпросил в садике тату. Идти им надо было опять мимо школы. Церемония на волейбольной площадке уже закончилась, но девятиклассники, видимо, еще долго оставались на школьном дворе, смотрели друг у друга свидетельства, фотографировались классами по отдельности, с учителями и без. Когда Слушкин проходил мимо теплицы из школьной калитки, ему навстречу вырулил веселый Старков. Под руку его держала Маша. «Здрасте, Виктор Сергеевич!» — закричал Старков. «Привет!» — окаменев лицом, ответил Слушкин. Маша молча рассматривала Тату. «А чего у вас сегодня на линейке не было?» — жизнерадостно осведомился Старков. «Мы бы с вами сфотографировались на память!» «Болел!» — кратко пояснил Слушкин. «Чем?» — тут же спросил Старков. Проказый. Слушкин и Тата прошли мимо. Маша так и не подняла глаз. «А похмелиться денег нет!» «Вот и болел», — за спиной Слушкина сказал Старков Маша. Слушкин привел Тату домой. Когда они подходили к подъезду, из подвала вылез Пуджик и увязался следом. Дома Слушкин накормил Тату, накормил кота, взял сигарету, вытащил из-под дивана, подаренную двоечниками, бутылку вина и пошел на балкон. Зубами он вытащил пробку и сделал несколько глотков из горлышка. Рядом на перила мягко запрыгнул Пуджик, и Слушкин погладил его по спине. Потом с банкеткой в руках пришла Тата, приставила банкетку к ограждению, влезла на нее и стала смотреть на улицу. «Папа, а ты вино пьешь? Ты пьяным будешь?» — наконец спросила она. «Это не вино», — сказал Слушкин. «Это я в воду принес в бутылке, цветочки полить». И он вылил вино в ящик с землей, который висел на перилах. Цветы в этом ящике не росли уже тысячу лет. «Папа!» — снизу вверх, глядя на Слушкина, спросила Тата. «А почему у тебя борода есть?» «Потому что я старый», — печально произнес Слушкин. «Давай играть», — предложила Тата. «Угадай, какая сейчас машина проедет». «Синяя», — сказал Слушкин. «А я говорю, красная». Под балконом медленно прокатила черно-серебряно-радужная, как навозный жук иномарка. Никто не угадал, с сожалением признала Тата. «А сейчас какая проедет?» «Золотая». Сказал Слушкин. Яркий солнечный полдень рассыпался по речникам. Мелкая молодая листва на деревьях просвечивала, пенилась на ветру и плескалась под балконом. Слушкин стоял на балконе и курил. Справа от него на банкетке стояла дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходила вдаль. Светлая и лучезарная пустыня одиночества.